После слове главе В этой главе я рассказал две истории о двух встречах. Встреча с классом одной из русских школ и с группой гимназистов одной из скандинавских стран. Ведь название главы — тайны гениев. Какая же связь между гениальным созданием и слушателями? Самое непосредственное. Помните наш тезис? Коль скоро существует гениальное созидание, Должно осуществлять и адекватному гениальное восприятие. Еще одно утверждение. Люди рождаются гениальными, но попадая в мир посредственности, только часть из них сумеет противостоять этой посредственности. Они и пополняют собой бесчисленную армию посредственности и теряют свою предначертанность.